Глава вторая Неизвестно, кому казалось длиннее последней перед каникулами неделя – Еве или ее ученикам. Им-то хотя бы понятно, почему было не до учебы. В конце мая установилась теплая погода, и зелень стала по-летнему густой, и уже можно было купаться, хоть бултыхаться в грязных московских речках, хоть ехать на целый день в Серебряный Бор или на Рублевские пляжи. Но ведь Ева совсем не испытывала того счастливого нетерпения, которое испытывали ее детки. Да она, кажется, не испытывала его и раньше, когда сама училась в школе. В этой же самой школе, на Маяковке, во дворе гостиницы Пекин. Или просто забыла? Память у нее вообще-то была хорошая, учительская. Стихи, например, она запоминала мгновенные в любых количествах. Но прошлое, настоящее и даже ей иногда казалось будущее сливались для Евы в такой единый трепетный круговорот, что ей трудно бывало вспомнить какое-то определенное событие. да еще связать его с тем или иным временем своей жизни. Может быть, она и торопила свое собственное время когда-то в детстве, да теперь забыла. А теперь она просто чувствовала общее томительное ожидание, от которого, казалось, плавился асфальт в школьном дворе, и тоже торопила дни. В понедельник утром, только что умывшись, Ева причесывалась перед зеркалом в ванной, а мама жарила гренки на кухне. Дверь в ванную была открыта, и Ева слышала, как шкварчит масло на сковородке, и как мама в вполголоса напевает. В саду гуляла, квиты сбирала, кого любила, причуровала. «Мама!» — позвала она, вытаскивая шпильки из волос, и глядя в зеркало, как освобожденные пряди падают ей на плечи. Волосы Евы были светло-русые, то есть самого неопределенного и невыразительного цвета. Не яркая блондинка, неэффектная эффектная шатенка. А в сочетании со светло-серыми глазами вообще. К тому же волосы были хоть и густые, но слишком тонкие и совершенно не поддавались никакой прическе. Рассыпались даже под умелыми парикмахерскими пальцами. Поэтому Ева просто собирала их в большой низкий узел на затылке и закалывала шпильками, как у Бабы Поли на старой фотографии. Так они, по крайней мере, казались немного темнее и выразительнее. Вот у мамы волосы были совсем другие, чудесного каштанового цвета и необыкновенной густоты. Это чувствовалось даже при недлинной стрижке, которую она носила всегда, сколько помнила Ева. Только на школьных фотографиях мама была снята с длинными косами, уложенными вокруг головы. Такая прелестная маленькая девушка с карими глазами, серьезными и веселыми одновременно. «Мам», — повторила Ева, — «а знаешь, как меня в школе называют?» Песенка на кухне прекратилась. «Как?» — спросила Надя. «Капитанская дочка». Ева положила расческу на подзеркальник и, не заколов волос, вышла из ванной. «Почему?» — удивленно спросила мама. «Не знаю. Из-за фамилии, наверное. Почему же еще?» «А!» — улыбнулась Надя. «В самом деле. А мне и в голову никогда не приходило». «Это если полностью», — объяснила Ева. «А так на каждый день просто дочка». «Это что же, они тебя прямо в глаза так называют?» — поинтересовалась мама. «Ужас просто, как козу какую-нибудь, честное слово». «Нет, ну что я, совсем уже?» «За глаза, конечно». «А что, я бы не удивилась, — усмехнулась Надя. Я еще удивляюсь, что они тебя вообще как учительницу воспринимают. Из класса, например, кого-нибудь выгнать. Представить невозможно, как ты это делаешь». «А я не делаю», — улыбнулся Ева. «Я же с маленьким не работаю, а на больших это не действует. Они только рады будут, если их из класса выгнать. Да и вообще, мам, у нас это не принято». Наверное, она вообще не смогла бы работать ни в какой другой школе. Ева ничуть не обольщалась насчет своих педагогических способностей, да и насчет призвания тоже. Любила читать, хорошо училась, к тому же в гуманитарной спецшколе. Куда пойти, если нет никаких определенных стремлений? Сам собой напрашивался в филфак. Туда она и поступила. Даже с репетиторами заниматься не пришлось. Она и так прекрасно подготовлена. сказала бабушка Эмилия. «И вообще, нам просто смешно выбрасывать деньги на Еве на поступление в университет». Слово «нам» бабушка подчеркивала особенно. И даже семнадцатилетняя Ева понимала почему. Во всей Москве, кажется, не было ни одного института, в котором у Милии Яковлевны не работали бы подружки, приятельницы, бывшие однокурсники, одноклассники, их жены и мужья. Словом, коллеги и коллежанки, как она говорила. На филфаке МГУ их было просто полно, а бабушка Эмилия была не из тех, кто играет в объективность, когда речь идет о родственниках. Она удивилась только, когда Ева сказала, что хочет поступать на русское отделение. «Все учатся на роман-германском», возразила была бабушка, «тем более после спецшколы. Совсем другие перспективы, язык. А после русского в школе, что ли, ты собираешься работать?» Ева тогда вообще смутно представляла себе будущее. Даже завтрашний день, а уж тем более такой отдалённый, как время окончания университета, в который она ведь еще только собиралась поступать. А на русском отделении она хотела учиться лишь потому, что Толстого любила больше, чем, например, Гёте. Так она и объяснила бабушке. На что-то только вздохнула. — Как знаешь, — сказала она. — Ты взрослая девочка. Мое дело предложить. Если бы выбирать институт пора было Юрия, Бабушка Эмилии, конечно, не была бы так спокойна и сутки напролет могла бы его уговаривать как лучше. Хотя Юру, наоборот, бесполезно было убеждать, сделать то, что он не считал нужным делать. А Ева легко поддавалась влияниям. Но у бабушки имелся на этот счет свое мнение, которое она высказывала без стеснения и, наверное, была права. «Юра – мужчина», – сказала она. «Он должен иметь профессию, иметь судьбу». А Еве надо выйти замуж, и чем скорее, тем лучше. Родит детей и будет учить с ними стихи. Мама, как обычно, не спорила с бабушкой Эмилией. Если она бывала с ней не согласна, то это всегда становилось понятно не сразу, и не по лицу ее, а только по поступкам. Но в этом случае с чем можно было спорить? Если бы Ева с детства мечтала, например, стать космонавткой, а бабушка уговаривала бы ее работать поварихой в столовой, Тогда другое дело, тогда мама нашла бы способ не согласиться со свекровью. А так, все ведь понятно. Все было понятно и потом, когда Ева уже училась на филфаке. Конечно, вполне прилично училась, иначе ее и не взяли бы на работу в родную школу, несмотря на бабушкины связи. И когда взяли, то уже все было понятно, и выбор был сделан совершенно точно. Евина школа, которая теперь называлась гимназией, являла собой как раз ту идеальную точку, в которой только и могла работать такая учительница, как Ева Валентиновна Гринева. Это была центральная школа, одна из самых лучших, из тех, в которые попасть человеку со стороны практически невозможно. Но вместе с тем здесь каким-то чудесным образом сумели не создать отвратительную атмосферу общего снобизма, столь присущую подобным заведениям. Может быть, это произошло просто потому, что у них изучали не престижный английский, а немецкий язык. Английская гимназия находилась всего в трех троллейбусных остановках, но отличался от Евины, как небо от земли. А может быть, живая, веселая и молодая доброжелательность, которую чувствовалась даже в шуме школьных коридоров во время перемен, создавалась незаметными усилиями директора Вергетова, несомненно, культовой фигуры. Эвергетов любил молодых учителей, особенно своих бывших учеников, которых в школе работало немало. Ева и в этом смысле вписалась в общую картину. С каждым из них он беседовал с тем веселым вниманием, которое всегда светилось в его хитрых глазах, когда они приходили поступать в первый класс или сдавать выпускной экзамен по-немецкому, или устраиваться на работу. Бывшие и нынешние ученики за глаза называли его Мафусаилом, Он это знал и только посмеивался. Еще бы им было не окрестить своего директора именем библейского старца. Эвергетов работал здесь, когда не то, что они были первоклашками, но и когда первоклашками были еще их родители. И уже тогда он был директором, и уже тогда, наверное, выглядел так же молодо, как теперь. Что Василий Федорович Эвергетов когда-нибудь не выглядел молодо, а просто был молодым. Этого невозможно было себе представить. В любой другой школе Еву, пожалуй, называли бы не капитанской дочкой, а как-нибудь похлеще. И вообще, наверняка она чувствовала бы себя очень неуютно. А здесь детям из интеллигентных семей совершенно чужд был тот дух показной грубости, который в полной мере проявляется в армейской казарме. Если они посмеивались тихомолку над Евой Валентиновной, то в их насмешках не было злоба. Ей совершенно не на кого было обижаться, и она не обижалась. Чувство, с которым она жила на свете, ничего общего не имело с обидой. В школу Ева пришла к началу большой перемены. Времени у нее оставалось достаточно, чтобы подняться в учительскую и взять журнал перед своим уроком. Поэтому она шла, почти не торопясь, даже еще остановилась перед входом в арку и прочитала афишу новой выставки в частной картинной галерее, которая располагалась в одном дворе с гимназией. Группа, выставлявшая картины, называлась «Синяя роза». Читая фамилии художников, Ева размышляла, чего больше в таком названии – желания выделиться или странного очарования. «Надо Полинку спросить, что это за художники?» – подумала она. «Здравствуйте, Ева Валентиновна!» Услышала Еву себя за спиной и даже вздрогнула от неожиданности, прежде чем обернулась. «А на урок вы не опоздаете!» В двух шагах от нее стоял Артем Климентов, ученик того самого десятого класса, сочинение которого она проверяла вчера. Фраза была довольно нахальная. Что это такое в самом деле, указывает учительница, что ей следует поторопиться. Но голос у Климентова был не нахальный, а вполне спокойный и доброжелательный. Правда, Ева заметила, как одновременно с обращением к ней он отбросил в сторону только что зажженную сигарету. Но в конце концов мальчику семнадцать лет, и сколько ни говори о вреде курения, ничего с ним в этом смысле уже не поделаешь. — Я успею, Артем, — сказала она, слегка прищуриваясь и вглядываясь в его лицо. — Вы сами не опаздывайте, пожалуйста. — Что у вас сейчас? — Не буду, — кивнул он. — История сейчас. «Разве я когда-нибудь к вам опаздываю?» «Никогда», — согласилась Ева. «Вы молодец!» «Рад стараться!» — улыбнулся он. И опять его разбитная фраза прозвучала не обидно и без насмешки. «А почему вы глаза щурите, а очки не носите?» Ну, от неожиданности Ева не сразу нашлась с ответом. «У меня вообще-то зрение нормально, это просто привычка. Вредная привычка», — уточнила она. «А что, вас это раздражает?» — Ни капельки, — улыбнулся он. Я просто так спросил. Пришло в голову и спросил. — Нельзя? Или я вас этим обидел? — Почему можно? — пожал плечами Ева. — Вы меня нисколько не обидели. Как можно обидеть вопросом? Ей легко было разговаривать с Артемом Климентовым. И она действительно не обиделась. А я тогда еще спрошу, можно? Тут же произнес он. — Почему вы вчера Анинского читали восьмиклассникам? То есть не почему, а зачем? — Не зачем. Не успев подумать, ответила Ева. Вернее, я думаю, им это может быть полезно. Тут же спохватилась она. Конечно, его нет в программе восьмого класса, но ведь его и вообще нет в программе. А я считаю, что совершенно напрасно. Я уверена, что им и вам тоже это полезно, повторила она. И тут же поняла, что говорит неправду. Конечно, она читала восьмиклассника Манинского только потому, что любила его стихи, и ей хотелось читать их вслух. а совсем не с благородной просветительской целью, и зачем было притворяться? Ева почувствовала, как щеки у нее розовеют. ей почему-то показалось, что Артем сразу распознал ее мимолетную ложь. Так оно, скорее всего, и было, и она ожидала какой-нибудь язвительной реплики. Но вместо этого он снова спросил: а почему вы всех на вы называете? Даже пятиклашек, когда у них заменяли. Забыв удивиться его не совсем уместной настойчивости, она ответила А я по-другому не могу. Мне вообще трудно переходить с людьми на «ты». Только, Артем, пожалуйста, больше не спрашивайте, почему. Я не знаю. Извините, Ева Валентиновна, — сказал он. Я вас обидеть и, правда, совсем не хотел. Мне просто кажется, что это все впустую. Но ведь я для себя это делаю. Вы правы, — улыбнулась Ева, хотя он никаких догадок на этот счет не высказывал. Во всяком случае, слух. Вы правы, я люблю Анинского, вот и читаю. И на «вы» мне проще разговаривать, чем на «ты». Поэтому совершенно не важно, какая польза из всего этого получится. Вы не согласны со мной? Я с вами согласен. Ответил он, глядя на нее тем прямым, спокойным взглядом, из-за которого любые его слова и не казались нахальными. Мне это было просто непривычно, и я не понимал. А теперь вы мне объяснили, и я с вами согласен. Извините. С этими словами он легко кивнул ей. На мгновение Еве показалось, будто он отдал честь на прощение. Повернулся. и исчез в высокой арки. Конечно, он просто не привык к стилю общения Евы Валентиновны, который давно уже никого не удивлял в его гимназии. Климентов учился здесь первый год, переехал в центр откуда-то из спального района. Переезд был связан с какими-то семейными обстоятельствами, то есть с тем, к чему Ева не любила проявлять праздное любопытство. Как все-таки у мужчин все по-другому. Вдруг без всякой связи с разговором подумала она. Вот у него глаза светлые волосы светлые, совсем как у меня. А получается очень даже красиво. Серебряный цвет, а не серый. Так что ли? Впрочем, думать об этом было уже некогда. Ева вот торопливо вошла в арку и пошла по дорожке к школьному крыльцу. Расписание в понедельник у нее было очень неудобное. Два урока, потом окно, потом еще урок. Но это же неизбежно, что у кого-то в какой-то день получается не очень удобное расписание. и почему бы не у нее не то чтобы ева считал себя обязанной приносить жертву совсем нет просто у нее ведь действительно меньше проблем чем у других до нее вообще то и вовсе нет тех житейских проблем которые заставляют учительниц дорожить каждой минутой мужа нет детей нет домой спешить незачем и если она может себе позволить даже пройтись в хорошую погоду пешком то какой смысл требовать, чтобы именно ее расписание было самым рациональным? Это даже неловко. В учительской сидел только историк Денис Баташов. Он проверял датский диктант. Ева сразу догадалась, увидев столбики цифр на одинарных листочках. «Привет, Диня, сказала она, садясь за стол напротив него. «У тебя разве тоже окно?» «Привет», — ответил он, не поднимая глаз. «Не, не окно. Сейчас ухожу». Просто неохота дома возиться, нетворческая работа. Нетворческие виды работ Денис терпеть не мог и всегда старался выдумать для своих учеников что-нибудь интересное. Совсем недавно, например, он показал Еве длинный список специально подобранных цитат и предложил определить, какое время характеризуется каждым из этих высказываний. В средние века или возрождение Ева даже удивилась. «Думаешь, так просто догадаться? Я не могу. По-моему, любое». хоть бы и наша, не следует так долго смотреть на небо, ибо человек ступает по земле, — прочитала она. Разве не подходит? Ребята мыслят более конкретно, — сказал тогда Денис, собирая у него листок. И, конечно, он был прав. Он тоже мыслил конкретно, логично. Благодаря ему Ева поняла, что именно так и мыслят мужчины, что в этом состоит их главное отличие от женщин, и что, наверное, так оно и должно быть.